Николай Марчук. Грифон. Дастер ходко проскочил съезд с Крымского моста, плавный поворот, дорога нырнула под эстакаду городской развязки, впереди показался пункт досмотра машин со стороны Керчи. «Удивительно, но за все мои командировки в Крым и на Таманский полуостров я ни разу не был в Керчи, хоть по Крымскому мосту проезжал несколько десятков раз. Вроде бы город-герой, вот он!» по ту сторону дорожных ограждений, но чтобы в него попасть, надо специально сворачивать и делать крюк. Все как-то не вовремя и не до Керчи было. Даже за последние дни, когда я не вылазил с острова Тузла, по которому проходил Крымский мост, и то не сподобился сгонять в Керчь. Впрочем, оно и понятно. Проблемы были только с восточной частью моста, а вот западная его часть, которая начиналась с Арк, стояла как влитая и никаких признаков движения не подавала. А тут волей-неволей пришлось специально ехать в Керчь к неизвестному мне Петровичу. Уважаемые люди сказали, что с возникшей проблемой он может помочь. Даже передали этому самому Петровичу ящик вина. Тоже мне нашли курьера. Так-то на минуточку я без пяти минут доктор наук, при том, что мне еще и тридцати пяти нет. Вот вернусь из этой командировки, как засяду за докторскую, которая почти дописана, да как защищу ее». Это провинциальная простота, которая, как известно, хуже воровства. Ну ладно, не переломлюсь, передам коробку. Хоть и непонятно, как мне какой-то Петрович из небольшого городка может помочь. Если уж я, без пяти минут доктор технических наук, не смог сам разобраться в сути проблемы, то как мне поможет Петрович, который, судя по всему, к науке никакого отношения не имеет? Неизвестный мне пока Кирчанин может помочь только в том случае, если у него есть персональный землеройный батискаф, на котором можно будет подойти к опорам моста вплотную и провести необходимые измерения, зарывшись глубоко в грунт на дне пролива. Но и тут он мне вряд ли поможет, потому что те опоры моста, которые находились на острове Тузла, я облазил сверху вниз и слева направо. Работал возле каждой опоры по несколько часов, Пару раз даже не отвлекался на возвращение в гостиницу. Ночевал прямо в машине. Благо, ноябрь в здешних местах выдался удивительно теплым. Пробил каждую опору по всем параметрам. Приборами светил и так и этак, меняя настройки по сто раз на дню. Нет ничего. Но проблема-то есть. Из Центрального института в Питере передали импульсный излучатель и аналог комплекса «Струна», которым обычно МЧС проверяют целостность построек после катастроф. Оба прибора я доработал кое-какими датчиками, изменив не только диапазон частоты колебаний, но и применив излучатель электромагнитных волн различной частоты. Короче, попробовал даже то, что в принципе не могло дать никакого результата в анализе устойчивости железобетонных опор моста, которые в последнее время вели себя как-то странно. Выявить природу и причину этих странностей и была моя задача. А как их выявить, если сама природа явления непонятна? Разрушение опор есть? Слава богу, нет. Проседание опор есть? Ясный красный, что нет. Проседание опор Крымского моста есть только в воспаленном мозгу наших украинских небратьев. А что тогда есть? Есть непонятные периодические колебания, природа которых до сих пор не ясна. Сперва НИИ, в котором я тружусь и перед которым поставили задачу решить внезапно возникшую проблему, пытался сделать это дистанционно, заказывая организации, на чем балансе находится мост, необходимые для этого исследования. Но дело как-то не шло. Во-первых, мост состоит из двух частей — железнодорожной и автомобильной. Получается, что он находится на балансе Крымской железной дороги и Росавтодора. Соответственно, там, где две головы — Там порядка нет. Во-вторых, по результатам присылаемых исследований не было никаких колебаний, хоть по факту их и фиксировали армейские сейсмодатчики, которыми обычно обнаруживают вражеские РСЗО и артиллерию для контрбатарейной борьбы. А что это означало? Только то, что либо нам присылают некорректные результаты исследований, чтобы прикрыть свою жопу, либо те приборы, которыми проводят исследования, просто не тянут. Значит, что? Значит, надо ехать кому-то в экспедицию и разбираться на месте, в поле. Если бы речь о поездке шла летом, от желающих не было бы отбоя. все таки море, песок, чайки — красота. Сиди себе на песочке, загорай, фиксируя работу приборов. Но на календаре ноябрь, и желающих ехать на берег Керченского пролива нет. Воронов, собирайся. Послезавтра выезжаешь в командировку. Обрадовал меня зав нашего научного отдела. Почему я? «Мне защита докторской на носу», — попытался отмазаться я. «Слав, она у тебя на носу уже третий год», — язвительно усмехнулся Борис Глебович. «Мне не хватает публикаций в иностранных научных журналах», — скривился я. «Если вернешься из командировки с результатом, то лично тебе с этим помогу». Серьезно? «Да». «Лады. А как добираться, поездом или самолетом до Сочи, оттуда на автобусе?» «На машине поедешь. Загрузим кое-какие приборы, расходники, датчики» а то на местных надежды мало. «Это сколько на машине пилить от Питера до Краснодарского края?» — нахмурился я. «Сколько надо, столько и пилить», — отмахнулся мой начальник. «Да, старослужебного тебе дам, там автомат, поедешь с комфортом». «Отлично», — впервые улыбнулся я. «На самом деле, полевую работу, да еще в одиночестве, я любил». Была в этом какая-то истинная изыскательность, которая сродни алхимикам средневековья, которые познавали и изучали окружающий мир, чтобы вскрыть все загадки мироздания. Чем сложнее была загадка, тем интересней было ее решать. Причем вот эта моя природная любознательность частенько мешала личной жизни, потому что ни одна еще женщина не выдержала того, что науку я люблю больше, чем ее. Ну и ладно, одному как-то проще.